бой в лесу. Василий увидел охотника раньше, чем тот его. Высокий, подобранный в пятнистом комбинезоне, с копной светлых нечесанных волос он крался вдоль протоки, изредка скрываясь в кустах или в камышовой крепе. В руках у него был скорострельный Никонов, оружие очень серьезное, мощное и точное. Второй охотник шел следом, метрах в 20 от первого, и вел себя довольно шумно, по оценке специалиста-перехватчика. Видимо, он считал, что находится в безопасности, и надеялся на сигналы первого. Одет он был в джинсовую безрукавку и брюки, а в руке нес Мосберг модели 500. Еще один член группы шумел осокой где-то справа, с другой стороны протоки, и как он был вооружен, Василий не видел. Остальные двое плыли в байдарке, бесшумно опуская весла в воду, держа свое оружие, штурмовые винтовки Штейер калибра 5,56 мм, перед грудью. Потому как была укомплектована группа, Василий сделал вывод, что готовили операцию армейские спецы, но боевики группы явно не были кадровыми военными. Самандар не ошибся, эта группа стерегла отход туристов по воде, в ее задачу не входила прямая атака. Сконцентрировавшись на муладхаре-чакре, Василий перешел в состояние боевого транса и перестал мыслить и чувствовать, как обыкновенный человек. Муладхара-чакра – инстинктивный центр человеческого тела. Теперь он был истинно Мэйдзином, мастером Ниндзюцу, владевшим Синдзен и Ногаре, естественностью и текучестью движений, которые обеспечивали раскованность, свободу, уверенность и отсутствие излишнего напряжения психики и мускулатуры. Он еще раз проверил Мекики Хен анализ географических данных местности предполагаемого боя, проверил свою пространственно-ситуативную ориентацию, Убедился, что высчитал положение всего отряда противника правильно и бесшумно скользнул влево от первого охотника группы, чтобы зайти в тыл. Второго боевика он перехватил у ракитовых кустов, внезапно возникнув у него за спиной и нанеся удар по шее ребром левой ладони. Охотник, кнув упал лицом вниз в обросшую мхом Валежину. Василий прихватил с собой ружье бандита, рацию, шоу-бой третьего поколения, сделанного в Германии, и, не издав ни малейшего звука, исчез в кустах. Первого охотника пришлось брать в прыжке через полузгнивший ствол упавшего клена. Тот отреагировал как писк рации в кармане Василия и мгновенно развернулся в его сторону, вскидывая Никонов. Выстрелить, однако, не успел, зато успел подставить кулак, на который Вася налетел щекой. Чтобы боевик не выстрелил, ему пришлось принять на себя еще один удар. И лишь после этого он в стиле «Кентай и Тиё» нанёс ответный удар головой в нос противника. Локтем отбил ствол автомата вниз и добавил выпад суставом согнутого среднего пальца в живот пятнистому верзиле на выдохе с переносом энергии. Кентай и Тиё – тело и оружие едины. Удар наносится из любого положения любой частью тела и идет в конкретную точку. Если бы он резко убрал бьющую руку, создалась бы мощная ударная волна, способная вызвать серьезные внутренние повреждения – разрывы селезенки, почек, сосудов, кишечника – Но Вася пока не был полностью уверен, что отряд идет по его душу, или душу Самандара, с целью уничтожения. И противника щадил, вспомнив прочитанное в книге пробормотал назидательно. «Информация об объекте есть изменение параметра наблюдателя, вызванное взаимодействием наблюдателя с объектом». Потрогал щеку, сплюнул кровь. «Такое взаимодействие с объектом приятно мне назовешь». Никон, потерявшего сознание боевика, он разрядил и бросил в болотное «оконце», неподалеку. Подумав, сунул туда же ружье второго охотника. В случае нужды автомат и ружье можно было разыскать. Рации в кармане Василия и еще одна на груди упавшего снова запищали. Далекий голос командира операции требовал доложить обстановку. «Нормально», – в полголоса ответил Василий. «Повтори, пятый», – потребовала рация. «Все нормально», – зашипел Василий. «Кончай связь, лагерь близко». Рации умолкли, но Вася без жалости по очереди раздавил их в кулаке. Следующим на очереди был боевик, шедший справа от протоки. Берег там низкий топкий, бедняге приходилось несладко, и он отстал, ворочаясь в зарослях осоки, камыша и ольхи, как кабан. Вася пропустил лодку с грибцами, перешел протоку в брод и настиг легионера, бедняга застрял в бочежине. Грязный с ног до головы он матерился шепотом и, похоже, забыл начисто, для чего здесь находится». В другое время Василий непременно придумал бы какую-нибудь шутку или напугал бы человека. Уж очень смешон был несостоявшийся охотник на людей. Однако настоящий Мэдзин, исповедующий принцип Инсин Тонкей, достижение максимального результата минимальными средствами, никогда не усложняет себе путь. И Вася, свалившись на несчастного легионера, тут же усыпил его касанием пальца за ухом. Подивился на оружие, помпушку МАК-3М1 12-го калибра, прекрасного дизайна. Под пистолет-пулемет с удлиненным магазином на 10 патронов и утопил его в реке. Интересно все же, черт возьми, подумал он, где эти ребята откопали такое мощное современное оружие? И зачем оно им в делах гашения обликов? Засветишься с таким, считай, пропал. Настоящие профи действуют пушками попроще. Оставались боевики в лодке, уже забеспокоившиеся, что их напарники, идущие по суше, перестали отвечать. Вася сделал их очень просто – зашел вперед за поворот протоки, лег на дно, глядя вверх, держась за космы водоросли, чтобы не всплыть до времени. И когда появилась байдарка, рывком перевернул ее вверх дном. Придержал лодку, чтобы грибцы наглотались воды, потом дал им возможность освободиться, вынырнуть и точными уколами в нервные узлы на шее послал обоих в глубокий сон. Вытащил тела на берег, оружие и рации побросал в воду, отдохнул немного и снова взял темп. До сих пор все было тихо, Он справился со своими подопечными за четверть часа, но у Самандара задача была посложнее. Боевиков было шестеро, и шли они вдоль дорог по открытому пространству, поэтому Вахида Тажиевича следовало подстраховать. Обойдя топь и старую гарь крюком, Вася вышел в тыл второй группы, снова убеждаясь в том, что шли непрофессионалы. Группа перла по двум дорогам, если можно было назвать дорогами, две почти параллельные тропы, по которым с трудом проехал бы мотоцикл не додумавшись выставить хотя бы одного человека для арьергардного прикрытия. Однако вмешаться Вася не успел. Самандар начал атаку раньше. Вахит Тажиевич сделал это довольно изобретательно, поскольку боевики шли двумя группками по три человека в каждой, растянувшись в цепь. Один топает по дороге, двое по бокам, а дороги то и дело петляли, и боевики часто теряли друг друга из вида. Самандар на одной из таких петель вышел на тропу и сел на выступавший из земли корень сосны. Просто сидит и отдыхает старый грибник. Как и Котов, он тоже владел сити-ходе, методами маскировки, переодевания и игры в роли другого человека. Древним искусством ниндзюсу. К тому же он, как посвященный внутреннего круга, мог воздействовать на мозг любого человека, подавляя волю, внушая ему любой образ, включая воображение и тормозя реакцию. Волевой рапорт, посланный им строго по вектору, был достаточно силен, чтобы идущая по дороге и вдоль нее троица приняла его за старика. Действовали боевики расторопно, по их понятиям, разумеется, не решаясь стрелять, чтобы не нарушить тишины. «Эй, отец!» – передвинув автомат за спину, окликнул Самандаров полголоса тот, кто шел по дороге. Он был одет в стандартный пятнистой ХБ, его напарники в нейлоновой куртке не первой свежести. «Ты здесь никого не видел?» Старик подслеповато прищурился на подходившего парня, не переставая жевать бутерброд. Второй боевик в это время бесшумно заходил ему со спины. «Никого», — буркнул Грибник. «Тут на 20 верст людей нема, болото». Сзади вырос бандит, без размаха опустил на голову сидящего приклад автомата. И сел рядом, разом осоловев. Старик, как ни в чем не бывало, продолжал есть, и тут до предводителя в камуфляже дошло, что ест он не что-нибудь, а бутерброд с красной икрой. Правда, открытие ему не помогло. Старик вдруг оказался рядом, и парень отключился, так ничего и не сообразив. Третий член группы, выбравшись из кустов, с удивлением обнаружил, что никакого старика на дороге нет, а его напарники лежат и не двигаются.